Глава сорок седьмая Спать я легла совсем поздно и без Риггера. Сперва мы дружно, я, Нита и Ранда, выметали пауков и мыли одну из комнат. Благо в сундуках у меня был и запас белья и ткани. Помогал нам муж Ранды, Гайт, таскал воду, двигал вместе с Ришем неподъёмную кровать, принёс стремянку и обмёл пауков с потолка. Старая перина, на которой спал Риггер раньше, не пережила пятилетней разлуки и покрылась плесенью. Стирать её я отказалась наотрез, и, слегка повоевав с Рандой, добилась клятвенного обещания сжечь её. Пришлось придумывать, что в дороге я познакомилась с великим врачом и пугать её рассказами о лёгочных и прочих болезнях от чёрной плесени. И стирка ничего не даст Ранда, и даже если ткань поменять, всё равно она останется. Ладно уж, молодая сталь. Ладно. Пусть по-твоему будет. Только вот спать-то на чём сегодня будете? Настелю свои одежды, сколько получится. А завтра нам в любом случае придётся ехать и покупать перину для нас и постельное для Вальмы. Вот где бы её-то на ночь устроить, и Ниту, и Риша. Эш ты заботливая какая. Не переживай, молодая сталь. Вальму с детём я на кухне пристрою. Нита твоя и в коляске поспит ночку, не испортится. А Ришу вон на сено спать отправлю. На сено? Ну, во окошко-то погляди. Видишь, пристройка маленькая. Там курочки у меня и козу этот год купили. А для козы-то он под навесом, сено запасено. Но тут не всё. Ещё часть прямо в комнату свалили на первом этаже. Жить там никто не живёт, а сено не мокнет и сохранится всё. Вот там и уложу его. Слава богу, что окно в комнате Ригера было целое. Но камин не успел прогреть толстенный камень, и было зябко и влажно. Обмывалась я наскро, слишком прохладно было. Вот Дриш вынес ободё и вернул в комнату. Я поставила ближе к огню котёл с водой для Ригера и стала устраиваться на ночь. Свечу не тушила. Наоборот, мне было приятно дремать с этим тёплым росеиным светом. Ригера с нами не было. После ужина он с мамой ушёл в её комнату, им явно было о чём поговорить. Наконец, ближе к полуночи, когда от свечи на столе остался маленький огарок и все в доме затихли, вернулся Ригер. Был он хмур и озабочен. Я уже заснула, завернувшись в одеяло, как в кокон, но пробудилась, когда открылась дверь. Посмотрев, как он стрягивает сапоги, как намыливается и обливается, расплескивая воду во все стороны, я подумала, что разговор был не самый приятный. Но решив, что ничего слишком срочного нет, отложила его до утра. Захочет сам расскажет. Утренний разговор был сложен, но не слишком тяжёл. В принципе, без всяких подсказок я и сама догадалась, что с деньгами в доме не слишком ладно. Ригер только подтвердил мои мысли. Долги остались ещё со времён смерти отца. Дабы не расстраивать сына, мама не посвящала ребёночка в неприятности и все эти годы аккуратно оплачивала проценты и проценты на проценты. Ну, насколько могла аккуратно. И ещё заняла три золотых, когда Ригер уезжал из дома. Нельзя же отпустить ребёнка совсем без денег. На данный момент сумма была велика, но не катастрофически велика — Сорок семь золотых с мелочью. Я не слишком понимала, что именно нервирует Ригера. «Калина, ты просто не понимаешь, сколько денег я сдержал в дороге. Путешествие — всегда дорогое удовольствие». Тут я призадумалась. Всё и всегда в дороге оплачивал Ригер. Странно было бы, если бы при наличии мужа жена платила сама. На такие вещи здесь однозначно посмотрели бы косо. Но Ригер-то мне не муж. Он мой друг. Он мой компаньон». Я думала, что он хоть как-то ведёт учёт расходов, но такая простая мысль не пришла ему в голову. Он был просто шокирован моим вопросом. Калина, муж обязан оплачивать расходы жены. Это нормально, тем более что за исключением Вальмы, ты всегда очень аккуратна в расходах. Это был единственный твой каприз, и отказать в нём было бы просто непорядочно с моей стороны. Ну, et dit, вот, что скажешь? Ну, чёрт возьми, мне до слёз было приятно, что он такой. Всю дорогу он тратил на меня деньги, заботился о моей безопасности и удобствах, и считал, что он делает всё правильно. Нет, даже не так. Ему просто не приходило в голову мысль, что может быть по-другому. И это было совершенно восхитительно чувствовать себя настолько защищённой. Я даже вспомнила своего первого мужа. Всё и всегда в поездках решала я. Вся логистика путешествия, переговоры, заказы билетов, гостиницы, экскурсии. Да, Сергей оплачивал это, не спорю. Но и мой труд не ценился совершенно. Иначе я не услышала бы тогда: "Она никто и звать никак". Обида за измену улеглась давным-давно. Как можно держать обиду на совершенно чужого человека? Какая разница, с кем он и что он? А вот понимание Что столько лет я пахала на человека, который пользовался, но даже не понимал, как много я для него делаю, это было другое. Это было обидно. Чёрт, да Ригер даже о прислуге заботился больше и ценил то, что Вальма прилично умеет готовить. Не на словах ценил, на деле ценил. Не говорил, как Серёженька: "Спасибо, детка", а беспокоился тепло ли ей, есть ли одежда у малыша Дика, не нужно ли что-то ещё. И если было нужно, старался, чтобы оно появилось. Это был первый раз, когда я подумала, не стоит ли превратить наш брак в настоящий. Да, это была ещё не любовь, просто оценочное суждение. Да, насколько восхитительных и тёплых эмоций оно во мне вызвало. Как это было удивительно понять, что обо мне всегда будут заботиться. Ригер, мне не нравится твой подход к делам и твоё отношение ко мне. Я вижу в этом недоверие с твоей стороны. Да, начало для беседы я выбрала резкое, что уж там. Достаточно было посмотреть на его ошарашенное лицо. Но, думаю, другой вариант просто не прокатил бы. Тут следовало соблюсти баланс, не дать превратить себя в дойную корову, но и не быть полностью на иждивении. Хотя Риггер явно не из тех, кто, взяв протянутую ему руку, норовит откусить её по локоть. Мы путешествовали вместе, как вместе и пережили хреновые времена. Думаю, что и расходы должны быть как минимум пополам. хреновые плахи. Да. Калина, приданое жены это её деньги, и Ригер, прости, что перебиваю, но и доход в семье это доход мужа, правильно? Ну да, конечно. А мне не нравится эта идея, Ригер. Вот совсем не нравится. Деньги от приданого рано или поздно закончатся. С чем я останусь? Калина, я всегда буду оплачивать все твои расходы. Так принято. Так делают все. «Риггер, не забывай, что я тебе не жена, и через пять лет мы разведёмся. С чем я останусь?» «Нет, конечно, у меня ещё сохранятся деньги, безусловно, но ещё раз говорю, они закончатся когда-то. А ты, я так понимаю, планируешь все доходы оставить себе?» «Калина, ну как ты могла такое подумать?» «Тогда почему, собираясь разделить доходы, ты не хочешь поделить расходы? Ведь если бы я была мужчиной, ты бы об этом даже не задумался». Ответа на вопрос он не нашёл. После завтрака Ригер велел заложить коляску, и они с матерью уехали. Вернулись только после обеда. Глаза у Тагины фон Крейк были заплаканные, но лицо совершенно счастливое. Думаю, она первый раз за очень долгое время совершенно счастлива. Больше не осталось долгов, вообще никаких. Днём до их приезда я рылась в сундуках и занималась разбором вещей. Мне помогала Нита. Все уже пообедали, только я была голодная, как собака. Дожидалась Ригера с мамой. Наш обед был совершенно фантастическим зрелищем. Закопчённая крестьянская кухня, глиняная чугунная посуда, на столе деревенские миски и простецкая похлёбка. За коротким концом длинного стола, в парадном одеянии, восседает Ригер, периодически поднимая тост. С глиняной пивной кружкой. Бокалов просто не было. На руке поблёскивает роскошный перстень с сапфиром. Тот самый. По правую руку сижу я, в нарядном платье, увешанной драгоценностями, как кремлёвская ёлка, теми, которые мы взяли с клада. Я не стала портить общее настроение и надела всё. По левую руку в новом бархатном платье в дорогом наборе с рубинами и изумрудами, подарки Ригера, сидит моя прекрасная свекровь. Она плачет и смеётся одновременно, любно поглаживая дорогую ткань платья. Она сделала буквально пару глотков вина, Но пина она не от этого, а от того, что вдруг пропал многолетний груз, который она тащила на своих плечах. Прислуживала нам за столом Ранда. Её туалет также нельзя было назвать скромным. Более того, в тюке с кольцами, которые мы так ещё и не продали, Ригер выбрал по золотому кольцу ей и Гайту. Ранда взволнована не меньше, чем хозяйка. Много лет она стояла рядом, высчитывала каждый медиак, помогала и утешала. Сказки случаются очень редко, но сегодня все чувствуют, что одна наконец-то случилась.